исключение до того, что иной раз даже и свидания с заключённым в назначенной для того комнате происходили почти между четырёх глаз. Впрочем, таких лиц было очень немного, всего только Грушенька, Алёша и Ракетин. Но Грушеньке очень благоволил сам исправник Михаил Макарович. У старика лежал на сердце его укор к на неё в мокром. Потом, узнав всю суть, он изменил совсем о ней свои мысли. И странное дело, хотя был твёрдо убеждён в преступлении Мити, но со временем заключения его всё как-то более и более смотрел на него мягче. С хорошей, может быть, душой был человек.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 Был одним из самых близких знакомых и справничих барышень, как он называл их, и ежедневно тёрся в их доме у смотрителя же острога. Благодушного старика, хотя и крепкого служаки, он давал в доме уроки. А Люша же опять-таки был особенный и стародавний знакомый и смотрителя, любившего говорить с ним вообще, О премудрости Ивана Федоровича, например, смотритель не то что уважал, а даже боялся, и, главное, его суждений, хотя сам был большим философом, разумеется, своим умом дойдя. Но к Алёше в нём была какая-то непобедимая симпатия.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 Ты чего? Вот ты чего не забудь? Сострел Митя, и тотчас же сам расхохотался своей остроте. Ракитин мигом вспылил. Ты это своим кромазовым рекомендуй, крепостничье ваше отродье, а не Ракитину, крикнул он вдруг, так и затрясшись от злости. Чего ты? Я пошутил, вскрикнул Митя. Футь, чёрт! — Вот они все таковы! — обратился он к Алёше, кивая на быстро уходившего Ракитина. То всё сидел, смеялся и весел был, а тут вдруг и вскипел. — Тебе даже и головой не кивнул? Совсем, что ли, вы рассорились? — Что ты так поздно? Я тебя не то что ждал, а жаждал всё утро. — Ну да ничего, наверстай им. что он к тебе так часто повыдился? Подружился ты с ним, что ли? спросила Алёша, кивая тоже на дверь, в которую убрался Ракитин. С Михаилом-то подружился? Нет, не то что. Да и чего? Свинья считает, что я подлец. Шутки тоже не понимают. Вот что в них главное, никогда не поймут шутки.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 «Неужели ты так совсем не надеешься, брат?» — с робким чувством проговорил Алеша. «Ты-то про что?» — как-то неопределенно глянул на него Митя. «Ах, ты про суд! Но, черт, мы до сих пор все с тобой о пустяках говорили. Вот все про этот суд, а я об самом главном с тобою молчал.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 удивился Алюша. Да, наука что ли какая? Да, есть такая наука, только я признаюсь, не могу тебе объяснить, какая наука. Ракетин знает. Много знаю тракитин. Чёрт его дери. В монахи не пойдёт. В Петербург собирается. Там говорит в отделении критики, но с благородством направления.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 Удивился опять Алёша. Нет, не Карл, постой, соврал. Клод Бернар. Это что такое? Химия что ли? Это должно быть учёный один, ответил Алёша. Только признаюсь тебе, и о нём много не сумею сказать. Слышал только учёный, а какой не знаю. Ну и черт его дери, и я не знаю, обругался Митя. подлец какой-нибудь всего вероятнее да и все подлецы ракитин пролезет ракитин в щелку пролезет тоже бернар ух бернары много их расплодилось да что с тобой настойчиво спросил алёша хочет он обо мне об моём деле статью написать и тем в литературе свою роль Начать с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет, дескать, нельзя было ему не убить, заедин с редой и прочь, объяснял мне. С оттенком социализма, говорит, будет. Ну и чёрт его дери с оттенком, так с оттенком мне всё равно. Брата Ивана не любит.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 Великолепно, Лёша, это наука. Новый человек пойдёт. Это-то я понимаю. А всё-таки бога жалко. Ну и то хорошо, сказал Алёша. Что бога-то жалко? Химия, брат, химия. Нечего делать, чу ваши преподобие. Подвиньтесь немного, химия идёт. Они любят бога раки тянух, не любят. Это у них самое больное место у всех, но скрывают. Лгут, представляют, что же будешь это проводить в отделении критики, спрашиваю. Ну, явно-то не дадут, говорит, смеётся. Только как же спрашиваю после того, человек-то без бога-то и без будущей жизни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 Я этих прежде вон вышвыривал, но ну, а теперь слушаю. Много ведь и дельного говорит, умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать. Я там 3 строки тогда нарочно выписал. Вот постой, вот здесь. Митя спеша вынул из жилетного кармана бумажку и прочёл, чтоб разрешить этот вопрос. Необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своейей действительностью. Понимаешь или нет? Нет, не понимаю, сказала Лёша. Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его. И я не понимаю. Чемно и неясно, зато умно. Все говорит так теперь пишут. потому что такая уж среда, средиды бояц. Стихито же пишет подлец. Хохлокова иножку воспел. Ха-ха. Я слышал, сказала Лёша. Слышал? А стишонки слышал? Нет. У меня не есть. Вот я прочту. Ты не знаешь, я тебе не рассказывал, тут целая история. Шейма.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 Поддаётся, говорит. Радость её сиял. А тут вдруг его и выгнали. Перхотин, Пётр Ильич взял верх. Молодец. То есть так бы и расцеловал эту дурищу за то, что его прогнала. И вот он как-то ходил ко мне, тогда и сочинил эти стишонки. В первый раз говорит: "Руки мараю, стихи пишу".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 Пусть же вылечится ножка, чтоб головка понимала. Свинья чистая свинья, а и грива у мерзавца вышла. Действительно, гражданскую-то всучил. А как рассердился, когда его выгнали, скрижетал. Он уже отмстил, сказала Алёша. Он про Хохлакову корреспонденцию написал. И Алёша рассказал ему Наскора о корреспонденции в газете Слухи. Это он. Он подтвердил Митинах хмурившись. Это он. Эти корреспонденции, я ведь знаю. То есть сколько низостей было уже написано про грушеную промер и про ту тоже, про Катю.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 Что же мне о смердящем этом все говорит, что ли? О бубейце? Довольно мы с тобой об этом переговорили, не хочу больше о смердящем. Сыне, смердящий. Его Бог убьёт. Вот увидишь. Молчи. Он в волнении подошёл к Алёше и вдруг поцеловал его. Глаза его загорелись. Ракитина этого не поймёт. Начал он весь как бы в каком-то восторге. А ты ты всё поймёшь. От того и жаждал тебе. Видишь, я давно хотел тебе многое здесь в этих облезлых стенах выразить, но молчало главнейшим. Время как будто всё ещё не приходило. Дождался теперь последнего срока, чтобы тебе душу вылить. Брат, я в себе в эти два последних месяца нового человека ощутил. Воскресло во мне новый человек. Был заключён во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно. И что мне в том, что в рудниках буду 20 лет молотком руду выколачивать? Не боюсь я этого вовсе. А другое мне страшно теперь. Чтобы не отошёл от меня воскресший человек. Можно найти и там, в рудниках, под землёю, рядом с собой в таком же каторжном и убийце человеческое сердце.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 Потому что все за всех виноваты. И за всех дитё. Потому что есть малые дети и большие дети. Все дитё. За всех и пойду. Потому что надо же кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю. Мне это здесь всё пришло вот в этих облезлых стенах. А их ведь много. Ведь там сотни подземных-то с молотками в руках. Вот да. Мы будем в цепях и не будет воли, но тогда в великом горе нашем мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно. а Богу быть, ибо Бог дает радость. Это его привилегия. Великая, Господи, и стаи человек в молитве. Как я буду там под землей без Бога? Врет Ракитин. Если Бога с земли изгонят, мы его под землей сретим. Каторжному без Бога быть невозможно.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 И кажется, столько во мне этой силы теперь, что я всё побью. Все страдания только чтобы сказать и говорить себе по минутно: я есть. В тысячи мук я есть. В пытке корчусь, но есть. В толпе сижу, но я существую, солнце вижу. А не вижу солнца, ты узнаю, что оно есть. А знать, что есть солнце это уже вся жизнь, Алёша. Херувим ты мой. Меня убивают разные философии, чёрт их гири. Брат Иван. Что, брат Иван? Перебил была Алёша, но Митя не расслышал. Видишь, я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 шеф земли мироздания великолепно только как он будет добродетелен без бога-то вопрос я всё про это ибо кого же он будет тогда любить человек-то кому благодарен-то будет кому гимн-то воспоёт ракит он смеётся Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну, это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко же и тракитину. Ты, говорит он мне сегодня. А расширение гражданских прав человека, хлопачи, лучше. Али хоть о том, что цена на говядину не возвысилась. Этим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 Всё позволено, коли так. Он нахмурился. Фёдор Павлович говорит: "Папенька наш был поросёнок, но мыслил он правильно. Вот и что отмочил". Только всего и сказал. Это уже почище ракитина. Да, горько подтвердил Алёша. Когда он у тебя был об этом после? Теперь другой.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 Осуди. А веришь ли я ничего не знаю. Ты с этим адвокатом говорил, что адвокат? Я ему про всё говорил. Мягкая шельма столичная Бернар. Түлкен не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил, вообрази себе. Хуш я вижу. Зачем же спрашиваю в таком случае вы меня защищать приехали? Наплевать на них. Что же доктора выписали, сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю. Катерина Ивановна свой долг до конца исполнить хочет. В санатории Митя горько усмехнулся. Кошка. Жестокое сердце. А ведь она знает, что я про неё сказал тогда в мокром, что она великого гнева женщина. передали. На показаниях умножились как песок морской. Григорий стоит на своём. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки это мысль Ракитина. Григорий мне в рак. Беново выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей. Говорю это про Екатерину Ивановну.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 отпуская, раскаился, целовал её, прощенья не попросил. Почему не попросил? воскликнула Лёша. Митя вдруг почти весело рассмеялся. Боже тебя сохрани, милого мальчика, когда-нибудь у любимой женщины за вину свою прощенье просить. О, любимая, собе, на особенно, как бы ни был ты пред ней виноват, потому женщина это брат, чёрт знает, что такое. Уж в них-то я по крайней мере знаю толк. Но попробуй пред ней сознаться в вине, виноват, говорит, прости, извини. Тут-то и пойдёт град попрёков. Ни за что не простит, прямо и просто. Унизит тебя до тряпки. Вычитает чего даже не было, всё возьмёт, ничего не забудет, своего прибавит. И тогда уж только простит. И это ещё лучшее, лучшее из них. Последние поскрёпки выскребет и всё тебе на голову сложит.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 чувство. Мужчина должен быть великодушен, и мужчину это не замарает, героя даже не замарает, цезаря не замарает. Но о прощении все-таки не проси. Никогда и ни за что помни правила преподал тебе его брат твой Митя от женщин погибшей.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 А теперь я всю её душу в свою душу принял, и через неё сам человеком стал. Повенчаю-ли нас? А без того я умру от отревности. Так и снится что-нибудь каждый день. Что она тебе обо мне говорила? Алёша повторил все давешние речи Грушеньки. Митя выслушал подробно, многое переспросил и остался доволен. "Так не сердицы, что ревную", воскликнул он, прямо женщина. "У меня у самое жестокое сердце, ух. Люблю таких жестоких-то. Хотя и не терплю, когда меня ревную, не терплю. Драться будем, но любить, любить её буду". бесконечно. Повенчают ли нас? Каторжных разве венчают? Вопрос. А без неё я жить не могу. Митян Ахмурин напрошёлся по комнате. В комнате становилось почти темно, он вдруг стал страшно озабочен. Так секрет говорит. Секрет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 Я тебе только идею скажу без подробностей, а ты молчи, ни вопроса, ни движения, согласен. Впрочем, Господи, куда я дину глаза твои? Боюсь, глаза твои скажут решение, хотя бы ты и молчал, ох, боюсь. Алеша, слушай. Брат Иван мне предлагает... бежать. Подробностей не говорю, всё предупреждено. Всё может устроится молчанием. Не решай в Америку с грушей. Ведь я без груши жить не могу. Ну как её ко мне там не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А без груши что? А там под землёй с молотком-то. Я себе только голову раздроблю этим молотком. А с другой стороны совесть-то. От страдания ведь убежал. Было указание, от верку указание. Был путь очищения, поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке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 Он держал Алёшу обеими руками за плечи и так и впился в его глаза своим жаждущим, воспалённым взглядом. Каторжных разве венчают? повторил он в третий раз молящим голосом. Алёша слушал с чрезвычайным удивлением и глубоко был потрясён. Скажи мне одно, проговорил он. Иван очень настаивает. И кто это выдумал первый? Он. Он выдумал. Он настаивает. Он ко мне всё не ходил, и вдруг пришёл неделю назад и прямо с этого начал. Страшно настаивает. Не просит, а велит. В послушании не сомневается, хотя я ему все мое сердце, как тебе, вывернул и про гимн говорил. Он не рассказал, как его строит, все сведения собрал, но это потом. До истерики хочет. Главное — деньги. Десять тысяч, говорит, тебе на побег, а двадцать тысяч — на Америку. А Наде shift тысяч говорит: "Мы великолепный побег устроим". И меня отнюдь не велел передавать. "Переспросил снова Алёша. Отнюдь никому, а главное тебе, тебе, ни за что. Боиться, верно, что ты как совесть предо мной станешь. Не говори ему, что я тебе передал ух, не говори". "Ты прав", решил Алёша. И решить невозможно раньше приговора суда. После суда сам и решишь. Тогда сам в себе нового человека найдешь. Он и решит. Нового человека, аль Бернара, тот и решит по-бернаровски. — Потому, кажется, я и сам Бернар презренный, — горько оскладился Митя. Но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 Спросил Алёша. Нет. Не спрашивал. Хотел спросить, да не смог, силы не хватило. Да всё равно я ведь по глазам вижу. Ну, прощай. Ещё раз поцеловались Наскора, и Алёша уже было вышел, как вдруг Митя кликнул его опять. "Становись предо мной, вот так". И она опять крепко схватила Лёшу обеими руками за плечи. Лицо его стало вдруг совсем бледное, так что почти в темноте это было страшно заметно. Губы перекосились, взгляд впился в Алёшу. Алёша, говори мне полную правду, как пред Господом Богом веришь ты, что я убил или не веришь? Ты-то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 Убедься, вдруг вырвалось дрожащим голосом из груди Алёши, и он поднял правую руку вверх, как бы призывая Бога в свидетели своих слов. Боложенство озарило мгновенно всё лицо Мити. Спасибо тебе, и выговорил он протяжно, точно испуская вздох после обморока. Теперь ты меня возродил. Веришь ли? До сих пор боялся спросить тебя. Это тебя, это тебя. Ну иди, иди. Укрепил ты меня на завтра. Благослови тебя Бог. Ну, ступай. Люби Ивана. Вырвалось последним словом у Мити. Алёша вышел весь в слезах. Такая степень мнительности Мити, такая степень недоверия его даже к нему, к Алёше, всё это вдруг раскрыло пред Алёшей такую бездну безвыходного горя и отчаяния в душе его несчастного брата, какой он и не подозревал прежде. Глубокое, бесконечное страдание вдруг охватило и измучило его мгновенно. Пронзенное сердце его страшно болело. «Люби Ивана!» — вспомнились ему вдруг сейчашние слова Мити. Да он и шел к Ивану. Ему еще утром страшно надо было видеть Ивана —